Глава тринадцатая Следующим утром мы отправились к нам домой. Машина Марка припаркована почти у самой двери. В глубине души я испытываю облегчение, что Марк вернулся домой. Меня всю ночь преследовали видения, как они с Николь вместе нежатся в кровати нашего номера в отеле. По крайней мере, теперь стало на одну ужасную проблему, с которыми мне придется столкнуться меньше. Но я все еще нервничаю из-за конфликта, который уверенно тут же разгорится, стоит мне оказаться по ту сторону входной двери. Адам помогает мне выбраться из машины, и когда мы подходим к дому, я начинаю нервничать еще сильнее. Дверь слегка приоткрыта, и я понимаю, что Марк ждет нас. Меня захлестывают странные эмоции. Мой основной инстинкт – страх. Но множество более мелких чувств копошатся внутри меня. Правда, я слишком сильно боюсь, чтобы осмыслить их. Это похоже на сцену из старого черно-белого фильма ужасов. Сумасшедший мужчина с топором терпеливо поджидает жертву за дверью. У меня впечатление, что Адам тоже нервничает, когда толкает мою коляску по полосе газона, ведущей к двери. Он не специально идет на цыпочках, но его туфли не издают ни звука, соприкасаясь с землей. его плетется в хвосте. Если Адам прав и Николь и Марк не представляют угрозы, то почему нам всем так не хочется заходить внутрь? Со стен в коридоре пропали семейные фото. Присутствие редких полотен с пейзажами, занимающих те места, где должны сиять улыбки детей, кажется чужим и непристойным в моем доме. Мне хочется сорвать их со стен. Аккуратно составленные картонные коробки теснятся под лестницей. На каждой из них имеется ярлык. Я читаю те, что могу разглядеть. Чердак, написано на одной. Детские игрушки, нацарапано на другой. Одежда Кэти. Аккуратно написано на третьей коробке. Страх сменяется замешательством, когда я в спешке несусь на кухню. С холодильника исчезли сувенирные магниты. Горы стиранного белья, убрать которые у меня не дошли руки, аккуратно сложены в большой чемодан, открыты на столе. Я чувствую, как по спине пробегает холодок. Дом очищен от всех воспоминаний. Я перехватываю взгляд Эйвы. Она в таком же недоумении, как и я. Марк вернулся домой не для того, чтобы дождаться меня. Он вернулся, чтобы уйти от меня. Я слышу шаги на лестнице. «Марк!» – зову я, снова бросаясь в коридор. Марк молча спускается по ступенькам, неся еще коробки. «Что ты делаешь?» – спрашиваю я, не в состоянии скрыть отчаяние в голосе. Он игнорирует меня, проходя мимо груды коробок с новыми контейнерами в руках. «Ты уходишь от меня?» «Я ухожу из этого дома». Наконец, отвечает он. «Но это наш дом. Дом детей. Как мы справимся без тебя?» «Это всего лишь здание, Лаура. Она уже давно перестала быть домом. Мне нужно убраться отсюда, пока у меня еще остались хоть какие-то приятные воспоминания об этом месте». Его голос звучит холодно. В нем нет любви. Он говорит со мной, как с незнакомкой на улице, у которой спрашивает время. В его голосе не слышно ненависти, только безразличие. От этого больнее всего. Безразличие означает, что ему теперь все равно. Он не просто больше не любит меня. Ему уже все равно, что когда-то любил. Я понимаю, что он уже все решил. Нет смысла спорить, ведь это ничего не изменит. Я потеряла его. Понятия не имею, каким образом все так ужасно расстроилось, но мы стали совсем чужими. Я не стану бороться за наш брак, но я не дам ему забрать у меня детей. Я хочу видеть детей требую я. «Нет, Лаура, мы не будем обсуждать это снова», протестует он. «Мы ничего не обсуждали. Мне просто было сказано, что я не могу их видеть. Теперь я говорю тебе, что могу. И я хочу прямо сейчас», зло процеживаю я сквозь плотно сжатые челюсти. «Я хочу видеть детей сегодня. Я еду к твоей матери. И даже не думай пытаться помешать мне», предостерегаю я. «Я не стану тебя останавливать. Но ты только зря потеряешь время», Их там нет. Лицо Марка – пустой холст. На нем нет ни намека на эмоции. Как будто он репетировал эту самую беседу и может повторить ее, как хорошо заученное стихотворение. «Где они?» – мягко спрашиваю я. «Прошу, скажи мне». Я понимаю, что унижаюсь, умоляя его, но я не могу вынести неведение. «Лаура, прекрати! Ты только расстраиваешь саму себя!» – раздается голос позади меня. Я разворачиваюсь... И вижу позади себя Николь. Кэти спит у нее на руках. Ее маленькая головка покоится на плече Николь. Я протягиваю руки, чтобы взять свою малышку. Николь идет вперед и уже готова отдать мне Кэти. Но Марк качает головой. У меня обрывается сердце. Из-за ног Николь весело и жизнерадостно выглядывает Бобби. У него в руках маленькая игрушечная машинка. И он садится на корточке на ковре в коридоре и начинает возить её вперёд-назад, вдоль узорчатых линий. «Вжух! Вжух!» – выкрикивает он, находясь в счастливом неведении относительно разворачивающейся вокруг него ссоры. «Привет, Бобби!» – говорю я. Я застаю его врасплох. На какой-то миг он поднимает взгляд наверх, а затем снова переводит его вниз, туда, где его ждёт машинка. «Не хочешь со мной поздороваться?» – спрашиваю я его. Он качает своей маленькой головкой. Мои глаза наполняются слезами. Я очень скучаю по детям, но Бобби чувствует себя прекрасно и без меня. «Бобби, это я, твоя мамочка! Прошу, поздоровайся со мной!» «Привет, мамочка!» – говорит Бобби, словно маленький робот. Он не смотрит на меня и даже не улыбается. Просто ведет себя, как хороший мальчик и делает то, что ему сказали. Ему явно не интересно со мной общаться. «Теперь мы можем идти в Макдоналдс, Ники?» – спрашивает он с воодушевлением. Его ярко-голубые глаза светятся, когда он смотрит на неё. Мне знаком этот взгляд. Я вижу его каждый раз, когда забираюсь до школьной группы. Он слишком мал, чтобы понимать слова «я тебя люблю», но его глаза ежедневно говорят мне эти слова. Сегодня они говорят их Николь. «Бобби, я могу отвезти тебя в Макдоналдс. Хочешь пойти со мной?» – спрашиваю я и мой голос звучит уже менее располагающе и более нервно. «Нет, я хочу пойти с Ники. Он бросает машинку и встаёт, чтобы взять Николь за руку. Меня переполняет разочарование. «Бобби, иди сюда!» – командую я. «Нет!» – кричит Бобби, пятясь и прячась за ногами Николь. «Бобби, иди сюда сейчас же!» – сердито говорю я. Бобби начинает плакать и звать отца. У него обильно текут слезы, и я вижу, как подрагивает его тельце, когда он прижимается лбом к бедру Николь. Кэти начинает хныкать. Окружающая суматоха беспокоит ее. Я отчаянно хочу подойти к ней и поцеловать мягкий лобик, но когда я начинаю двигаться вперед, Николь быстро увеличивает дистанцию между нами. Марк так отстранен, что даже не осознает, как расстроены дети. Он не берет Бобби на руки и не укачивает, как делал раньше. В этот миг я ненавижу Марка, но мне все же хочется, чтобы он обнял нашего маленького мальчика. Я хочу, чтобы Бобби чувствовал, что он в безопасности и его любят. Но Марк ведет себя холодно и безучастно. Он игнорирует детей, как будто их вообще не существует. И я понимаю, что они ему не нужны. Он забирает их только, чтобы причинить мне боль. «Иди к машине, я буду через минуту», – инструктирует Марк. Николь кивает, и дети уходят вместе с ней. «Пока, дорогой!» – говорю я, в последний раз пытаясь добиться того, чтобы Бобби меня узнал. Но его рыдания только усиливаются. «Ты ведешь себя пугающе!» – сердито настаивает Марк. «Я не специальную!» – протестую я. «Ну, конечно, нет! Твои крики и оры – это всего лишь теплый дружеский жест!» Марк режет меня без ножа своим сарказмом. «Николь занимает мое место!» «Как думаешь, что я должна чувствовать?» – плачу я. «Нет!» – рычит Марк. Она всего лишь ведет себя, как хорошая подруга. От этой должности ты явно уже давно отказалась. Что это значит?» – огрызаюсь я. «Я бы жизнь отдала ради твоего счастья». «Не так давно именно это ты и попыталась сделать». Я смотрю на Марка, почти не находя слов. «Что, черт возьми, ты такое несешь?» прекратила ура Я больше не могу притворяться», – говорит Марк. «Ты отняла у нас все. Отняла все к чертовой матери». Тон его голоса изменился. Всего несколько мгновений назад он был зол, но теперь у него в глазах блестят слезы. «Это был несчастный случай, тебе это известно», запинаясь, произношу я. «Я не видела, как приближалась другая машина». «А теперь видишь?» – смягчается Марк. «Что?» – я мотаю головой. «Он совсем меня запутал. Неужели он делает это специально?» «Теперь ты видишь другую машину?» Может, так тебе удастся найти ответы на некоторые вопросы? Перестань говорить загадками. Я не понимаю, о чем ты. Мне с трудом удается выдавить хоть слово. Так сильно я плачу. Ты не единственная жертва, Лаура. Разуй свои долбаные глаза. Мои глаза широко раскрыты, и мне не нравится то, что я вижу», – поспешно произношу я. «Ты видишь лишь то, что хочешь видеть», – шепчет Марк, и его покрасневшие глаза наполняются слезами. «Хотел бы я, чтобы для меня все было так же легко». Марк сдерживает свои эмоции, это ясно. Он скрывал от меня что-то, и теперь мне известен его секрет. «Ясно. Вы с Николь пытались меня убить». Внезапно наступает тишина. Я сканирую коридор на признаки присутствия Эйвы. Теперь, когда Марк знает, что мне известно о его плане, я боюсь, что он может впасть в жесткую ярость и причинить мне вред». «Если ты и правда так считаешь, ты нуждаешься в помощи даже больше, чем я думал», отвечает Марк. «Его плечи настолько ссутулины, что мне кажется, он может упасть на пол. Он сломлен, но это всего лишь актерская игра. Он удручён тем, что мне известно о его грязных планах избавиться от меня». «Прекрати мне лгать!» – ору я. Его беспомощная фигура выглядит просто жалко. Он не сможет убедить меня в том, что не лжет. «Ты сама себе лжешь!» Мягко шепчет он, понурив голову и тяжело вздыхая. «Давай, уходи! Мне будет лучше без тебя!» Плачу я. «Я тебя ненавижу!» «Я знаю! Но этим ты не сможешь меня оттолкнуть! Я всегда буду возвращаться!» Произносит Марк, не поднимая головы. Я тут же улавливаю скрытую угрозу в его словах. Это предупреждение. Если я попытаюсь пойти за ним, чтобы забрать детей, он завершит работу, начатую вчера вечером». Боль разливается по моим внутренностям. Она сжимает мне желудок, пульсирует в голове. Каждый раз, когда Марк заговаривает, он становится все менее похож на себя. Он жутко изменился. Я не знаю того, кем он стал, и мне не нравится этот человек. Он причиняет мне боль и пугает. В теле моего мужа прячется незнакомец. Я выглядываю из окна на крыльце. Николь ждет на пассажирском сиденье моей машины. Через тонированное стекло на заднем сиденье я не вижу своих малышей, но надеюсь, что они крепко пристегнуты и пребывают в блаженном неведении относительно ада, разрывающего их семью на части. Марк все еще говорит со мной, но я не слышу ни слова. Меня захлестывает душевная боль. В следующие несколько мгновений все разворачивается в невероятно замедленной съемке. Я чувствую, как меня накрывает потеря самоконтроля. Безумная ярость пронзает все тело. Для меня это не в новинку, я уже испытывала подобные вспышки гнева, и мне знакомы тревожные признаки. Я знаю, по какой схеме будет разворачиваться приступ ярости. Я знаю, что потеряла контроль над собой, но на этот раз я принимаю это чувство. На этот раз мне нравится бунтовать, гнев придает мне сил, и я позволяю поглотить меня полностью. Марк смотрит на меня странно. Возможно, он видит, как в моих глазах бурлит гнев, Он выглядит почти напуганным. На какой-то миг я начинаю подозревать, что он тоже видит тревожные признаки. Возможно, он знает, что его ожидает. Он не двигается с места, но взгляд говорит об отчаянном желании отступить. Я наклоняюсь к краю коляски и с невероятной силой яростно бросаюсь вперед, сбивая без помощи настоящего Марка на землю. Несколько мгновений он лежит тихо придавленный весом моего безжизненного тела. Он кричит. Я вижу, что его губы шевелятся, но решаю отгородиться от звука, с силой проникающего мне в уши. Сейчас вся власть у меня в руках. Я начальник. Я командир. Сейчас он не может причинить мне боль. Мой пузырь иллюзии неожиданно лопается. Я ошибаюсь. Разумеется, он может причинить мне боль. Из нас двоих он явно более сильный противник. Без каких-либо угрызений совести он хватает меня своими большими руками за плечи и грубо сажает ровно. Мне с трудом удается перевести дыхание, но прежде чем я успеваю отреагировать, он подхватывает меня за одервеневшую талию и стряхивается своего поверженного тела. Не знаю, какое выражение я ожидаю увидеть на лице Марка, съежившись в углу, куда он меня отшвырнул. Я жду, что в усталых морщинках вокруг его глаз отразится ненависть. Но вместо этого вижу грусть, невыносимую грусть. Мне знакомо это выражение лица. Оно разрывает мне сердце. Выдержать его ненависть было бы легче. У Марка все еще есть секреты, что-то еще, чего я пока не знаю. Это нацарапано на изогнутых морщинках его лица. Ему исполнится 33 в следующий день рождения, но в последнее время у него уставшее лицо человека на 20 лет старше. Своими измученными руками я притягиваю к себе ноги, сворачиваюсь аккуратным клубочком и кладу подбородок на колени. Я остаюсь дрожащей кучкой лежать в углу, наблюдая, не отступит ли Марк. Я так сильно хочу, чтобы он опустился на колени рядом со мной и сказал, что это всего лишь недопонимание, что он любит меня и что мы совсем справимся. Но я понимаю, что это несбыточная мечта. Марк подходит ко мне, и я прижимаю колени к груди еще сильнее. Я начинаю звать Эйву. В этот миг я осознаю, что было потеряно гораздо больше, чем я сначала думала. Мы не двое людей, которые разлюбили друг друга. Мы двое людей, которые доводят друг друга до ручки. Я зову и зову, но Эйва не появляется. Марк подходит ко мне так близко, что я могу видеть, как тяжело вздымается его грудь с каждым тяжелым вздохом. Я поднимаю руку к голове и локтем защищаю лицо. Сколько я знаю Марка… Он всегда был против насилия, но в этот жуткий миг мне кажется, что он собирается напасть на меня, а у меня нет желания сопротивляться. Однако я никогда не подозревала, что он использует кого-то еще, чтобы сделать за него грязную работу. В моей голове не отложились тихие шаги, прошумевшие по лестнице несколько секунд назад. Я так сильно сконцентрировалась на Марке, что сбросила со счетов шум, как только услышала его. Доктор Хэммонд достигает последней ступеньки, как раз, когда я поворачиваюсь к нему лицом. Огромный шприц в его руке выглядит ужасающе, и я кричу так громко, что у меня начинают болеть уши. Уже слишком поздно. Острый, холодный металл иглы проникает мне в шею, и свет перед глазами меркнет.